Перед Сергеем раскинулась знакома уже до мелочей шумная оживленная площадь. Рядом с гостиницей светятся огни огромного нового универмага. Напротив, через площадь, расположен ресторан, оттуда всё время доносится музыка. Проплывают длинные освещенные троллейбусы, снуют нервно сигналя машины. Вдаль уходит широкий новый проспект. Голубые неоновые огни зарельем вытянулись над ним, на длинных изогнутых, как лебединые шеи мачтах. И машины, машины вдали. Их почти не видно, только поток желтых огоньков подфарников движется к площади, а им навстречу льется поток красных огоньков, удаляющихся от площади машин. Красивое зрелище. Чётко видны только машины, стоящие у гостиницы, и среди них Сергей невольно насторожился. Внимание его привлек красный новенький москвич. Почему? Ведь самый обыкновенный москвич, каких тысячи, скромно стоит между двумя волгами, серой и черной. Может быть, его яркая краска так бросается в глаза? Нет. Сергей задумался. В последние дни что-то слишком часто попадает своему на глаза красный новенький москвич. Слишком часто. И потом Вот это говорил ему про такой москвич. Ах, да, Трофимов говорил. Он видел, как в таком именно москвиче ехал этот самый Юсуф. Может быть, поэтому Сергей стал обращать внимание на все красные 408 москвичи. Да, скорее всего. А тут еще это странное происшествие у него в номере. Сергей посмотрел на часы. Не поздно. Можно, пожалуй, пройти или спуститься в ресторан поужинать. Нет, Никуда идти не хочется. все таки здорово он устал за целый день. В дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Сергей, отходя от окна. Вошла горничная, пожилая, высокая, с белым передник. В руках она держала щетку на длинной ручке, видимо, подметала коридор. И Сергей сразу вспомнил ее имя. "Что, Софья Егоровна? Некардиожите сегодня?" Он был не прочь поговорить с ней. А что поделаешь, сердито ответила то Приходится свои копейки отрабатывать. Другие вон, она кивнула на окно. А ты тут целый день пылью дыши. да пойдёшьам бежишь еще. И все равно всего не переделаешь. Она привычно провела ладонью по полированной дверце шкафа и Серадита покачала головой. Вот как знала. Опять Анька пыль не стерла, О, господи, срам один. За что только людям деньги платят? И достав Из широкого кармана фартука тряпку она быстрым движением стала протирать шкаф. "Ну а как жизнь-то, Софья Егоровна?" спросил Сергей. жизнь-то да по-разному. Вот племянника у меня надысь посадили. Ни за что, ни про что, я так вам скажу. Одно беззаконие у нас. Выпивший, говорят, был. Ну а если и выпивши? Дело, значит, такое. Мне что за это сажать позволено? Понятно, чего ты пришла, подумал Сергей. За племянника хочешь похлопотать. А вот других за громадные дела сперва будто сажают, а потом выпущают, продолжала Софья Егоровна, усердно вытирая со шкафа пыль. Чего уж там? Все про то знают. Есть богатые люди, тиши не жалеют. другой раз, конечно, и правильно дают. Я так скажу, раз ни за что человека посадили, а умные люди находятся и берут. Кто же от таких денег откажется? Дурачок только. Эй, милая, куда это ты переехала? удивленно подумал Сергей. Но так, как будто и сама почувствовала, что переехала не туда. Убрав тряпку и хозяйским взглядом окинув комнату, она уже другим, озабоченным тоном сказала: "Я чего еще зашла?" В нём тут к вам двое приходили, спрашивали. Мужчина и женщина, говорят, знакомые. А я не знала, что сказать. Когда вы, значит, будете? Они номер ваш записали, сказали звонить будут. Записки не оставили? Записки? Она помедлила. Мне не оставляли, а там кто их знает, может, Любовь Гавриловне передали или не возымела. Ну ладно, пойду. Извиняйте. Она вышла, Сергей задумчиво посмотрел ей вслед. Странный, однако, получился разговор. Любовь Гавриловна это дежурная по этажу. Сергей видел ее совсем недавно, когда брал ключ от своего номера. Она ему ничего не сказала.